Глава 13. Мы с Бобом вышли из компьютерного магазина. Он накупил несколько пакетов с какой-то ерундой, совершенно, на мой взгляд, никому не нужной. За это время я успел жевать целых 4 крекера. Стоило нам выйти на улицу и зашагать по тротуару, как навстречу выплыла мамочка Хлои. Она Сверкнула белыми зубами, растягивая рот в улыбке, и раскинула руки в приветственном жесте. "А я как раз о тебе думала, Боб. Только не говори, что чек вернули. С чеком всё в порядке. Я даже успела потратить часть денег на стереосистему. О, если б ты знал, что за великолепную модель я купила." И эта безголовая женщина начала описывать какую-то груду железа, вместо того, чтобы сообщить мне, где моя драгоценная Хлоя. — Где же Хлоя? — спросил я, но меня не обратили внимания. — Грубо. Вы согласны? Я снова залаял, на зеря с громче и настойчивее. — Где Хлоя? — В чем дело, малыш? «Где, черт возьми, Хлоя?» Боб по задаче наглядел на меня и теребил мой поводок. «Я, конечно, не спец по собачьей психике», — произнес он. «Но, мне кажется, Майлз хочет знать, где ваша собачка. Кстати, мне она тоже понравилась». «Где она?» Я наклонил голову, немедленно заткнувшись. Я ждал подробного ответа. О, Хлоя стала с дома, потому что я ходила на занятия по йоге. Видите, какая я взмокшая. Это вам к лицу. О, какой вы милый Боб. Мамочка Хлои шаркнула туфелькой и глянула на моего хозяина из-под ресниц. А можно попросить вас, о слуге, смотря какой, чем могу помочь? Вы сейчас свободны? Боб забрянчал мелочью в кармане, очевидно, занервничал. Э-э, в каком смысле? Расслабьтесь. Я говорю, у вас есть окно в расписании. Ах, вот оно что. Ну да, да, есть окно в несколько часов. Джейн отправилась на стрижку, а мы с Майлсом убиваем время. Обычно Дженн проводит в салоне не меньше 2 часов. Отлично. Как я сказала, я купила стереосистему, но вряд ли смогу её подключить. И вдруг я что-то сломаю. А вы, кажется, рукастый мужчина. А ваш парень? Он не рукастый? О, у меня нет никакого парня, я же говорила. Боб не ответил. Послушайте, я живу в паре кварталов отсюда. Так что это не займёт много времени. Просто вставьте штекеры в нужные разъёмы, и как там подключают музыку. Ну, же боп. Ну, вы же не бросите меня в беде. Вы же джентльмен. Только не надо давить на чувство вины. Расмеялся боп. Стаюсь. Сдаюсь. Дом Валерии мне не понравился. Скучный. Без лоска, никакой охраны у подъезда, никакого лифта или свежих цветов в коридоре. Вы только поглядите, до чего я избаловался. Я, бывший бродяжка из приюта, цветы мне подавай. А вот чего в доме Валерии было полным-полно, так это ступеник. Сотни ступеник, тысячи ступеник. И все такие крутые, что Моё брюшко несколько раз задевало их холодные грани. Я тащился вверх, вывалив язык и тяжело дыша, пока не услышал гавканье Хлои. Буквально взлетев наверх, я закрутился возле двери с ознакомным запахом, однако я оказался совершенно не подготовлен к той Хлое, что ждала меня за дверью. едва щёлкнул замок, На порог выскочило взерошенное создание с ощеренной пастью, изрыгающее страшные проклятья в мой адрес. Визнац я опешил и даже чуть присел на задние лапы. "Хлоя!" прикрикнула хозяйка. "Тихо, свои. Это же Майлс, твой приятель из парка". Но либо Хлоя меня позабыла, что кажется мне мало вероятным, либо ей Было плевать на дружеские отношения в моменты охраны собственности. Это больше похоже на правду. Она не унималась. Очаровашка Хлоя наскакивала на меня с разных сторон и болезненно кусала за уши. К тому же от ее лая можно было оглохнуть. Ну, конечно, я мог лявкнуть в ответ, но Хлоя была женщиной и к тому же охраняла свой дом. оставалось жалобно тявкать и отскакивать в сторону короче что-то мне не слишком понравилась идея зайти к валерии домой здесь меня ждала совершенно незнакомая хлоя с дурным раздражительным характером я метнул в боба красноречивый взгляд типа сходили в гости и будет уже однако мой хозяин поступил по-своему Он вошёл в квартиру. Чудовищная ошибка с его стороны. Мамочка Хлои ушла в душ и, к счастью, забрала с собой свою чёртову истеричку. Он опрорылся в куче коробок и с умным видом перебирал бумажки. Он быстро заскучал. Я попытался устроиться на диване, но там всюду был запах Хлои. Мало того, что меня отвергли, так ещё и вынуждали мириться с запахом старой живой бестии, в которую превратилась моя любимая. Обродив по маленькой, но сильно загромождённой комнате, я обнаружил собачью кость из сушёных жил, наполовину спрятанную под кроватью. Я бросился на находку, словно коршун. Сзади меня схватил Боб. "Брось, Майлс, лелелон. Это косточка Хлои". Но я не желал расставаться с добычей. Именно в этот момент в комнате возникла Хлоя. Заметив свою кость в моей пасти, она немедленно зарычала. «Отдай ей кость, приятель», — посоветовал Боб. Я упрямился. «Кто успел, тот и съел». «Что я сказал, Майлз?» Боб наклонился ко мне, нос к носу. Я понял, что дело серьезное. Тяжко вздохнув, я выронил кости с пасти и засвистел носом. Я был страшно разочарован. Хлоя рванулась к своей косточке, попутно рявкнув на меня, схватила ее и унеслась прочь. На пороге комнаты она едва не сбила с ног хозяйку. Волосы Валерии были красивыми. распущены, мокрые, глинные, пахнущие шампунями. Я чувствовал запах. На ней была короткая узкая юбка, дополненная обтягивающим топом. Валерий успела даже чуть-чуть подкраситься, поэтому выглядела теперь свежее и аппетитней. Боб поднял голову и сухо сглотнул. Прости, что я так долго вази́лас. Скромно пропела Валерий. Нет, нет, ты как раз вовремя. Я только что закончил. Все провода подключены. Можешь слушать музыку. Качество должно быть отличное. К тому же, эта штука принимает любые форматы. Что? Буп пожал плечами. Ну, любые форматы, любые. Он смущённо отвёл взгляд от Валерий. О, как мне тебя благодарить? Я просто воткнул пару штекеров, вот и всё. Пробравотал буб, почему-то отступая на шаг. Хмм, не каждый мужчина может воткнуть пару штекеров, мурлыкала Валерий, делая шаг к нему. Как бы это ни было, я закончил, поэтому но ты не показал, как эта штука работает. Ея нёсано пару, ожидая, пока их скучная беседа, состоящая из незнакомых мне терминов, окончится. Валерий постоянно кивала и заглядывала Бобу в рот. Она вела себя странно. Стояла, подавшись грудью в его сторону, облизывала губы, поправляла мокрые волосы. Западозрев неладное, я нахмурился. Когда зазвучала музыка, Хозяйка квартиры принялась двигаться в такт. Она покачивала бедрами и поводила плечами Буравя-Боба взглядом. Ее влажные губы были приоткрыты. Опыт подсказал мне, к чему идет дело. Э — Э-э-э, м-м-м, — произнес. — Боб, что-то невнятное. — Ах, прости. — Ах, прости. хихикнула Валерий покружилась в результате оказавшись совсем рядом с Бобом её грудь часто вздымалась Марк это не сводит меня с ума я просто перестаю себя контролировать Боб многозначительно посмотрел на часы и так сильно потёр переносицу что едва не оторвал нос и одну бровь Ух сколько времени воскликнул он слишком театрально нам с псом Пора идти. Услышав эту фразу, я затопал лапами и принялся тихо поскуливать. — Погоди немного. У меня в холодильнике стоит непочатая бутылка. Боб резко наклонился и принялся шорохом собирать пакеты. Валерий, я не могу. — Нет, можешь. Ты должен. Она выпрямилась, выпить и в грудь. Судя по всему, отказ Боба ей не понравился. Завтра мой день рождения. Ты же не откажешься со мной выпить в честь моего Валерии. Это бесполезно. Я не куплюсь. Думаешь, я вру? Хочешь, покажу водительские права, не нужно. Боб вздохнул: "Ладно. Давай побыстренькому, и мы уходим". Глаза Валерии картинно округлились. Побыстренькому? Я имел в виду по одному бокалу. Отлично. Она ушла на кухню, а Вов попытался ототащить меня от двери. Я упирался всеми своими короткими лапами. Итак, возвестила Валерий, появляясь с бокалами и бутылкой вина. Следуйте за мной, джентльмены. Мы будем пить вино на террасе. Что-то Я не заметил в этом доме террас, — шепнул Боб, зажимая меня под мышкой.